Глава 28. Ева. Я осторожно достаю блокнот. Это детский блокнот, но назвать его так было бы несправедливо. На обложке и внутри я вижу рисунки. Часть непосредственно на страницах блокнота, а часть на листках бумаги лучшего качества, вставленных между страниц. Также есть и страницы, заполненные написанным от руки текстом. В целом, выглядит красиво. «Вау!» — восклицает сирена. «Это один из блокнотов Джозефа, да?» Конечно, она играла в игру «Красный дом» и следила за новостями. Она в курсе, насколько важным может быть этот блокнот, если это на самом деле последний блокнот Джозефа. Если да, то его, вероятно, спрятала Пегги и на протяжении долгих лет после убийств никому не показывала. Интересно, почему. У блокнота кроваво красная обложка, черными буквами на ней написано «Красный дом». На обложку также приклеена акварель с изображением дома. На заднем плане — фолли это здание наполовину утонуло в болоте. У сирены округлились глаза. Большинство рисунков в блокноте выполнены мастерским, но есть несколько очень простых. Их мог нарисовать маленький ребенок. Я? Бабушка Пегги говорила, что Джозеф проводил со мной много времени. Кроме текста и рисунков в блокноте есть и математические задачи, но я не узнаю символы. Если тут и есть подсказки, указывающие на то, что было в голове у Джозефа, для меня они не очевидны. Часть текста закодирована. Я ничего не понимаю». «Это прекрасно», — говорит Сирена. Я бросаю на нее взгляд. Конечно, она заинтересована. Это вполне может быть тот самый блокнот с тайнами, в котором дается подсказка о том, как попасть на скрытый уровень. Я переворачиваю страницы. Дело встречается детская мазня, от которой мне становится не по себе. Джозеф позволял мне рисовать в своем красивом блокноте, хотя мне было всего 5 лет, и я, должна признать, совсем не умела рисовать. Можно мне посмотреть? спрашивает Сирена. Я медлю потом протягиваю ей блокнот. Она берет его с благоговейным трепетом. Касается уголков страниц, так словно это пергамент, аккуратно листает его. Да, вот это да. Вау. Ты понимаешь тут что-нибудь? Она смотрит на меня, ее лицо сияет. Да, я вижу пометки об идеях, которые приходили ему в голову. Они всплывают в игре. Вот, взгляни сюда, например. Она касается пальцем нескольких строк текста. Вернуться назад во времени, посадить медицинское дерево. Позднее влезть на это дерево и использовать лекарства. Он это использовал в игре, это невероятно. Точно соглашаюсь я. И посмотри вот на это. Она показывает на страницу, где карандашом нарисованы овцы. Овцы, удивляюсь я. А в этом нет ничего сатанинского. Не поняла чего. Ходили слухи, что Джозеф увлекался сатанизмом и вспарывал овцам животы или что-то в этом роде. Боже, нет, ничего подобного в игре нет. Есть одно место, оно называется «Овечья равнина» где тебе нужно пробраться между овец, но если ты позволишь хотя бы одной на тебя чихнуть, то тебя оттуда не выбраться». Я вздыхаю с облегчением. «Понятно. Такая мысль могла у него появиться после ящура. Овец на нашей ферме скосил ящур незадолго до... случившегося. Наверное, это на него повлияло. Всех овец убили, а туши сожгли. Я была слишком маленькой, и этого не помню. Я помню, как смотрела видеорепортаж какое было жуткое время. Но в игре тоже есть погребальный костер, в котором сжигают овец. О, и вот это есть. Сирена показывает на рисунок, на котором изображено что-то напоминающее шлюз на канале. У него в игре ты перемещаешься между различными уровнями затопленного замка, впуская его, пуская воду. В замке четыре уровня, и вот так ты между ними передвигаешься. Понятно, говорю я. Но есть еще один интересный момент. Если ты впустишь воду из озера не в то время дня, то вместе с ней впустишь и ядовитых угрей. Бррр, угри живут в болоте и в пруду у Красного дома. Хотя они не ядовитые, просто липкие и мерзкие. Их нужно убить? Нет, в этом и заключается привлекательность Красного дома. Она отличается от всех других игр, и это, как я думаю, еще одна из причин, объясняющая, почему всех так интересует эта история. Есть такие жестокие компьютерные игры, Если бы их создатель взял ружье и убил родителей, я бы и бровью не повела. Все соответствовало бы характеру автора и придуманному образу. Но твой брат не такой. Чтобы справиться с угрями, нужно выучить их песню и спеть ее им. И тогда они тебе помогут. И что-то подобное встречается на протяжении всей игры. Джозеф не заставляет тебя убивать людей или животных для решения каких-то задач. Есть другие способы с ними справиться». И именно поэтому все случившееся непонятно. Ты столько знаешь про эту игру. Я понимаю, что пытаюсь отковырять заусенец и прячу палец, чтобы сирена не увидела кровь. Может, мне следовало побольше интересоваться ею. Никто не может винить тебя за то, что ты ее избегала. Сирена смотрит на мой палец. Как ты думаешь, в этом блокноте зашифрованы тайны, подсказки, как добраться до скрытого уровня? Я видела, что часть текста закодирована, говорю я. Думаю, что это возможно.